За обедом Кукушкина рассказывала сальные анекдоты, которые накануне выловила в интернете. Василиса с Люточкой складывались пополам и тихо визжали. Мусин глядел на Василису издали с укоризненной полуулыбкой. После того, как Шувалов изгнал его из приемной, она больше не делала шагов навстречу, хотя, конечно, заходила извиняться за грубого начальника. Мусин не навязывался,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 Ну, ту, которая сбежала к другому. — Элла? — шепотом спросила Василиса. — Нет? Может, Анжелика или Карина? — Почти что. То есть я хочу сказать, у нее редкое имя — Лина. Полностью Каролина. Мать у нее не русская, вот и назвала дочурку с вывертом. — Да, над этим стоит еще подумать, — без особого энтузиазма сказала Василиса. После того, как Спичкина на ее глазах купила катушку лески,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 Проникнув, наконец, в квартиру, она бросилась прямиком к знакомой дверце. У нее не было перчаток, поэтому она достала носовой платок и обернула им правую руку. Хотя Василиса уже точно знала, что находится внутри, увиденное потрясло ее. Десятки кукол стояли на своих подставках и смотрели на нее безразличными глазами. Сняв первую попавшуюся, Василиса заглянула в карточку.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 на самой нижней полке, которая была заставлена не до конца, обнаружились Элла, Карина и Анжелика. У Карины были короткие черные волосы, у Эллы длинные и светлые, а у Анжелики каштановые до плеч. Совпадение? Три эти куклы произвели на Василису ужасное впечатление. Лоб ее покрылся испариной, а коленки дали слабину. Василиса уже было решила бежать отсюда и выложить поскорее все кудесникову,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 позвонила Талантскому и дала отбой. Все, что она думала раньше о своей временной работе, приобрело совершенно иной оттенок. Если в самом начале дело казалось ей рискованным, но увлекательным и важным, то теперь она была уверена, что совершила безрассудство, связавшись с Кудесниковым. Что, если он проворонит ее убийство? У всех случаются проколы. Арсений запросто может приписать Барсову свою собственную логику и действовать, в соответствии с ней. А что, если тот окажется хитрее и коварнее? Что, если он решит действовать прямо сегодня, сейчас? Только Василиса подумала об этом, как дверь приемная распахнулась, и коммерческий директор собственной персоной возник в образовавшемся проеме. «Привет», — сказал он, усмехаясь. Со вчерашнего дня в его поведении произошли разительные перемены. В нем появилась та нагловатость —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 Василиса соединяла бумаги с скрепкой. Скрепка так и осталась у нее в руке. Сейчас она задумала героический поступок. Надо было отвлечь Барсова и, морочи ему голову разговорами, нацарапать фамилию убийцы на крышке стола. Потом, когда обнаружат ее красивое задушенное тело, Кудесников оценит Василисин подвиг. Еле-еле шевеля языком, словно он был пудовым, Василиса ответила. — Я уже давно догадалась.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 Она собрала свою волю в кулак и с силой провела скрепкой крепкой одновременно кашлянув, чтобы заглушить царапающий звук. Потом кашлянула еще раз. Буква «Б» была готова. Обрадовавшись тому, что у нее все получается, Василиса зашлась в кашлю, упав грудью на стол и прикрыв таким образом руку. Так она доцарапала фамилию коммерческого директора до конца.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 Василиса прикрыла глаза, потом решительно вскинула их. — Но теперь у вас просто нет выхода. Раз уж вы заговорили об этом, придется доводить до конца дело. — Почему это? — опешил Барсов, легко превращаясь из атакующей стороны в обороняющуюся. — Я бы не занялся этим у себя дома. Или у вас дома, как пожелаете. — А вы не боитесь, что я закричу? Вы ведь сами хотели, просто нарывались. Все равно вас разоблачат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 Внезапно рассердился Барсов. «Мне не 18 лет! Вы пытались меня охмурить и не смейте отказываться!» Он подошел ближе и со злостью схватил Василису за запястье. Та, в свою очередь, вскочила на ноги и, вскинув к Барсову лицо, уставилась на него пламенным взором. Именно в этот момент, как повелось, явился Шувалов. Со стороны казалось, что парочка не сводит друг с друга влюбленный глаз.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 «Вчера я кое-что узнала», — сказала она небрежным тоном. «Этот майор Пронин, который приходил к вам с котом, он ведь не настоящий милиционер». Барсов молча ждал продолжения. «Он работает на ЦРУ. А вы знаете, что у этой организации не просто длинные руки. У нее клешни, которые откусывают головы наивным дурачкам вроде вас». «Чем же я заинтересовал страшное ЦРУ?» насмешливо спросил Барсов, сердце которого, тем не менее, тихонько ёкнуло. Глупость, конечно, но мало ли что. А с сыром была связана Анжелика Дынина. Она была осведомительницей американцев. И когда её убили... «Но «Ну, при чем здесь я?» – везгливо закричал Барсов. Увидев, что он покрылся потом, как лопух на заре росой, Василиса внезапно всё поняла. «Ведь это вы встречались со всеми убиенными секретаршами?» – утвердительно воскликнула она.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 и никому ничего не рассказывайте. Прекратите хотя бы на время свои похотливые вылазки. Тогда, может, ЦРУ оставит вас в покое. Коммерческий директор «Метеорит» остался на своем месте в весьма расстроенных чувствах, а Василиса, вполне довольная собой, отправилась на рабочее место. И так, кажется, одна кандидатура отпала. Поскорее надо рассказать обо всем Кудесникову. Интересно, а чем занят этот человек? Тут такие дела творятся, он наверняка подслащивает Наталье Валерьяновне Талантской ту пилюлю, которую приготовил для нее муженек, дамский угодник. Рабочий день заканчивался, и Василиса уже предвкушала, как будет рассказывать Кудесникову обо всем, что произошло. У него челюсть отвиснет, это уж точно. Рандеву с Арсением было назначено заранее. Они договорились встретиться подальше от метеорита.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 и станет следить за мной. Выяснив, что я частный детектив, он сорвет нашу операцию. Каким образом? Просто не станет тебя душить, и все. Это будет огромная беда. Василиса была с такой точкой зрения совсем не согласна. Кудесников ее протесты слушать не стал, а посоветовал отправляться домой. Но у меня полно новостей. Я позвоню тебе на квартиру, пообещал противный Арсений. У меня сейчас дела.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 и ходить по комнате почти галышом. Понятно, что сестра с ее хахалем рано не вернутся, будут накачиваться пивом и жрать сосиски, пока не затошнит. А на улице-то уже темно. Кудесников позвонил, когда часы пробили десять. Судя по шуму и музыке, идущим фоном из трубки, он находился в каком-то увеселительном заведении. Василису раздосадовала такая несправедливость. Противно Арсении шляется, где хочет, ничего не опасаясь, весело проводя время с подозреваемой Талантской или еще с какой-нибудь мыморой. А она, лишенная защиты и трепещущая от страха за свою жизнь, сидит весь вечер одна, не смей высунуть носа даже за газетой. Когда она высказала все это кудесника, вот тот, перекрывая шум, прокричал. «Василиса, не гони волну, с тобой ничего не случится, поверь моему опыту».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 «Василиса, жди смерти!» Василиса смерти ждать не стала, а принялась названивать Кудесникову. Однако, как ей сообщили, он находился сейчас вне зоны действия сети. «Чем же он может быть занят?» — раздраженно думала она. «В метро он не ездит. А где еще не проходят сигналы? Может быть, он в каком-то тоннеле или в подвале?» Как бы там ни было, но Кудесников оставался в этом неизвестном месте весь последующий час. К огромному облегчению Василисы через час явились веселые, счастливые Света с Геной. — Когда вернется твой Арсений, — сказала Света, думая, что говорит о Василисином ухожоре, надо будет повторить мероприятие вчетвером. Там так здорово! Ты все-таки закрыла окно? Как старуха-паникерша какая-нибудь! — возмутилась она и, оттянув шпингалет, так резко распахнула окно, как будто бросила в темноту стекла, отражавшие раздвоившуюся люстру.